Глава восьмая Мы с девчонкой стояли в абсолютной тишине и внимательно смотрели друг на друга. Слышно было лишь, как сверчки стрекочут за окном и собачьи лаи где-то вдалеке. По ее внешнему виду я бы сказал, что она моя ровесница, плюс-минус год, не больше. Симпатичная. С черными, как смоль, волосами и большими карими глазищами, которыми она внимательно смотрела на меня. Симпатичная, я бы даже сказал, очень симпатичная. Вот только непонятно, почему она так загадочно улыбается. Такое ощущение, что она знает обо мне нечто такое, чего я и сам про себя не знаю. Ну, здравствуй, Максим Темников, наконец сказала она. И протянула мне руку, которую я слегка пожал в ответ. Голос ее мне тоже понравился, он был такой. Вроде бы и не слишком мягкий, и не звонкий такой. В общем, приятный. Может быть, спросишь, как ее зовут, предложил Дориан. Или так и будешь стоять и смотреть на нее с открытым ртом. Почему всякий раз, как тебе нужно разговаривать с понравившейся девушкой, тебя все время отрыв берет? Не ври, не всякий раз, осадил я его. Просто не каждый день в моей комнате вдруг девчонка появляется. А это еще и голом меня видела, между прочим. Я имею право немного растеряться в такой ситуации. Ответил я Моро и подумал о том, что кожа на руке у нее тоже была приятная на ощупь. да и фигурка. Ты знаешь, вообще-то я ожидал совсем другого, сказал я немного хриплым от волнения голосом. Я догадывался, что ты непростой ворон, но почему-то думал, что видишь здесь мужика, склонила она голову на бок. «Да кого-нибудь из рода Вороновых, Бориса, например, или его отца?» «Могу тебя поздравить. Ты размышлял в правильном направлении. Меня зовут Софья Воронова». Она помолчала немного и добавила. «Софья Борисовна, если что». «Получается, что ты его дочь?» — удивился я. «Получается так», — ответила она и эти тесёнки своего плаща. «Ты не против, если я его сниму? Что-то у тебя в комнате слишком душно». «Конечно, снимай!» Я помог ей раздеться, бросил плащ на кровать и раскрыл окно пошире, чтобы впустить в комнату побольше свежего воздуха. «Садись, где тебе будет удобно. Хочешь на стул, хочешь на кровать». «Вообще-то я привыкла к своему месту», — сказала она и посмотрела в угол, где обычно сидел ворон. «Там мне почему-то удобнее. Ты не против, если я поставлю стул туда?» «Ставь, где хочешь», — ответил я и уселся на кровать. Я смотрел на нее и ловил себя на мысли, что у меня такое чувство, будто я знаю ее много лет. Первое стеснение уже прошло, и теперь у меня появилось какое-то новое, непонятное мне чувство. Ну вот, так будет лучше, сказала она и положила ногу на ногу в черном кожаном костюме, который был на ней, и фигура выглядела еще интереснее. Корвин, классное имя, между прочим. «Мне очень понравилось». «Извини, если что». «Я пожал плечами. «Мы думали, что ты мальчик». «Не извиняйся. У этих птиц мальчики с девочками практически не различаются между собой». Отмахнулась она и улыбнулась. «Мне ли этого не знать? К тому же меня это не особо смущало. Я быстро привыкла к этому имени». В этот момент в комнату через дверь заглянул Кайсаров, который удрал сразу же, как только вороний амулет начал светиться. — О, прошу прощения, Максим, вы с дамой, — сказал он и подмигнул. — В таком случае я не буду вам мешать. Просто зашел убедиться, что здесь все хорошо, и ваши дела в полном порядке. — Дела лучше некуда, — ответил я ему. — Твоя идея сейчас мне не мешать, просто блеск. Кайцаров исчез, а Софья бросила взгляд на дверь. «Призрак — Призрак? — спросила она. — Как ты понимаешь, я знаю, что ты их видишь. Интересно, наверное. — Ничего особенного скривился я. «Поначалу было и правда интересно, а сейчас как-то фиолетово». «Вижу и вижу себя». Она смотрела на меня с улыбкой, а я улыбался ей в ответ. «Надо что-то сказать, чтобы не выглядеть полным идиотом». «Я так долго ждал момента, когда наконец смогу разобраться с амулетом, а теперь вот даже не знаю, какой вопрос тебе задать первым», честно признался я. «С вопросами и ответами на них мы еще успеем» ответила она и поменяла ноги местами. «Кстати, я тоже долго ждала этого момента. Правда, первое время опасалась, что у тебя не все дома. Но я и сейчас думаю, что ты немного сумасшедший. Но теперь, по крайней мере, не боюсь. Ты мирный псих». «Вот это нормальная такая завязка разговора. Неожиданно». «Почему это я сумасшедший?» «Ты ведь не только с призраками разговариваешь, но еще с кем-то», — ответила она. «Первое время я понять не могла, Что это с тобой происходит? Даже испугалась? Иногда даже споришь сам с собой, ругаешься. Но потом поняла, что ты просто чем-то болен. Наверное, раздвоение личности или какая-то такая штука. Прикольно. Дорин понял? Короче, ты болячка, если что». «Угу, я услышал. Какой-никакой новый опыт. Ни разу не приходилось смотреть на этот вопрос под таким углом зрения. Даже забавно». Я смотрел на Софию и думал, нужно ли рассказывать ей про Дори она или нет. С одной стороны, не хочется, чтобы она считала меня психопатом, который может в нее ножиком ткнуть. Хоть она и говорила, что считает меня добрым психом, Все равно подсознательно будет ожидать какого-нибудь сюрприза, да и вообще. Почему-то в ее случае мне было не все равно. Ладно, в Ките же половина ребят считали меня парнем со странностями, но это другое. Причем совсем другое. С другой стороны, я ее еще слишком мало знал, чтобы раскрывать ей одну из главных своих тайн. Насколько мы успели познакомиться, пока она была в качестве ворона, Софи мне, конечно, не враг, даже, можно сказать, друг. Но этого все равно недостаточно. Да, вороний амулет теперь у меня. Он полностью собран и, насколько я понимаю, отлично работает. Но с этого момента как раз и начинаются самые интересные вопросы. Для начала меня интересует тот придурок, который натравил на меня своих спектров, а потом просто пытался прикончить. Впрочем, будет не лишним узнать и про первые два случая. Думаю, Софи есть, что мне рассказать и про них тоже. Как и загадочные убийства в Белозёрске. Интуиция подсказывает мне, что все это связано в один клубочек. «Что ты так смотришь на меня?» — спросила девушка и рассмеялась. «Надо же! Смех у нее тоже был красивый. Звонкий, заливистый». «Да так, думаю кое о чем. Например?» «Похоже, разговор у нас с тобой сегодня предстоит долгий и интересный. Поэтому у меня есть предложение», — сказал я и посмотрел на дверь, из которой на этот раз вылезла удивленная рожа Ганана Иллюзорного. Может быть, нам с тобой поужинать для начала? Я там пиццу взял, шаурму и всякое такое. Ты как на это смотришь?» «Ты просто мой герой, Максим», — сказала она и сложила ладошки домиком. «Мне кажется, я уже тысячу лет не ела нормальной еды». «Мой дед сейчас вряд ли бы с тобой согласился», — усмехнулся я и встал с кровати. «Он как раз считает, что это редкая гадость». «Но его же сейчас нет», — пожала она плечами. «Только у меня к тебе одна просьба». «Может, я перед этим схожу в душ?» «Конечно, без вопросов», — кивнул я, и от мысли, что в моей ванной сейчас будет плескаться голая девчонка, мне стало немного не по себе. «Ты просто золото», — она хлопнула в ладоши, «хотя и была уверена, что ты мне не откажешь». «Понятное дело», — скрипотцой ответил я. «А ты не мог бы пока отыскать для меня тот шелковый ночной халат в восточном стиле, который тебе дед на Рождество подарил? Все равно ты его не носишь», — улыбнулась Софья. Я открыл было рот, чтобы выяснить, откуда ей это известно, и тут же закрыл его. Ну, конечно, известно, что за вопросы, если она практически все время рядом со мной жила. Кстати, она была права, тот халат я надел всего один раз. Он весь был расшит какими-то узорами и казался мне девчачьим. Вот ей как раз подойдет. Запросто я открыл свой одежный шкаф и перерыл пару полок, пока нашел его и протянул ей. Там в ванной белый шкафчик стоит со свежими полотенцами. Назная я, улыбнулась она. А ну да, разумеется. Тогда я тебя жду в столовой. Пока ты будешь купаться, я как раз все приготовлю. Слушай, давай в кухне поужинаем, удивила она меня. Мне столовая не нравится. Слишком большая для меня. Как скажешь, пожал я плечами и пошел заниматься готовкой. Все время, пока я освобождал пакеты и разогревал наш ужин. У меня из головы не вылетала мысль, что из Воронего амулета появилась девушка. Как-то я был уже настроен на умудренного опыта черного мага, который станет мне защитником и помощником в моих делах, а тут... «Почему ты думаешь, что эта девушка не может им встать?» — спросил у меня Дориан. «Мне кажется, ты ошибаешься. Как раз я почувствовал в ней силу». «Ну, не знаю. Я вроде бы ничего такого не почувствовал кстати полностью с тобой согласен красивая девушка не то что твоя цветкова и умная судя по взгляду да взгляд у нее закачаешься ты видел ее глазище а то я все видел на что нужно обратить внимание жаль только что она думает будто ты псих посмотрим может быть и расскажу со временем сначала нужно разобраться как и что На приготовление мне потребовалось не больше 20 минут. Что там готовить, все разогреть? Осталось узнать у гости, что она больше любит: чай, кофе или колу. Софья купалась почти полчаса, даже пела от радости. Я и на первом этаже слышал ее звонкий голосок. Большую часть песен я ни разу не слышал, но попадались и знакомые в ополе Березка, например. Она пришла на кухню растрепанная, довольная и с гулей на голове, которую скрутила из полотенца. Я думаю, этот навык у всех девчонок в крови. Как они эту гулю крутят, чертово знает. Такое ощущение, что без нее никак обойтись нельзя. Но ли волосы и хватит. Сами потом высохнут. «Блаженство. Разве может быть что-то еще лучше в жизни?» сказала она, усаживаясь за стол и обводя взглядом приготовленные мной блюда. Точнее, дважды разогретые пока девушка купалась они успели остыть поэтому пришлось включать духовой шкаф еще раз слушай я такая голодная что кажется сейчас все съем ешь на здоровье усмехнулся я там в холодильнике еще пирожные есть будешь спрашиваешь конечно буду ответила она затем взяла в руку ломоть пиццы и откусила немного и начала медленно жевать закрытыми глазами М -м -м. как же это здорово нормальная человеческая еда Если бы ты знал, как я по ней соскучилась. Могу себе представить. Ты давай кушай, не стесняйся. Бери, что нравится. Максим, с чего бы мне тебе стесняться?» — спросила она и подмигнула. «Я знаю тебе почти все. И к тому же жила с тобой в комнате почти два года. Поверь, за это время я успела к тебе привыкнуть». «Охотно верю. Вот только я еще долго не смогу привыкнуть к той же самой мысли. Это же надо!» Со мной в комнате почти два года жила девушка, причем взрослая девушка. Ты чего покраснел, весь как рак? – спросила она, расправившись с первым куском пиццы и взяв в руки второй. Ничего, собрал я. Просто я иногда краснею. У меня такое свойство от природы. «Ага, как же! Нашел кому врать? Нет у тебя такого свойства от природы. Она откусила пиццу, пожевала немного, затем запила это все коло и прищурилась. Знаю я, почему ты красный. Стесняешься, девчонки, вот почему. Я бы на твоем месте тоже, может быть, стеснялась. Хотя вряд ли. Это еще почему? Потому что ты меня тоже разный видел. Даже с сломанной рукой. Напомнила она про момент нашего знакомства. Сломанным крылом ты хотела сказать. Рука, крыло. Какая разница? Даже видел, как я в туалет хожу. От этих слов я даже есть перестал так и замерз шаурмой в руках. Надо же! У меня и мысли такой не было. Да ведь и правда, ей тоже есть чего стесняться, однако она ведет себя совершенно свободно. Как только я подумал об этом, сразу стало легче. Я вдруг расслабился и понял, что мы и правда знаем друг про друга много всего, причем очень личных моментов. Поэтому стесняться при этом просто глупо. Надо принять этот факт и смириться с ним. Я глубоко вздохнул, откусил шаурму и покачал головой. Кто бы мог поверить, мой корвин на самом деле девчонка. Ага, согласна, не есть чему удивиться. Согласилась она. Больше мы с ней не разговаривали до тех пор, пока не пришло время пирожных, к которым София попросила молочка. О, привет, разбойник! — сказала она, когда в комнату с важным видом вошел пират. — Ну что, так и не поймал меня ни разу? Помнишь, я тебе обещала хвост выдрать при случае? Судя по тому, что котяра зажмурил глаза и начал тереться об ее ногу, обещание девушки он не помнил. Вскоре к нему присоединился и некрокот, который запрыгнул ей на руки. — А ну-ка, валите оба отсюда! — сказал я и забрал Фауста у Софьи. — Морды наглые! «Дайте человеку поесть спокойно». Коты убрались во своясе, а девушка взяла в руку пирожное в виде лебедя. Для начала она вытащила из крема его изогнутую шоколадную голову и съела ее. Затем слезала крем, и лишь потом пришел черед всего остального. «Я точно так же их ем!» — воскликнул я. «Да знаю я!» — вновь напомнила она мне очевидный факт. «Только я, в отличие от тебя, семь штук за раз таких точно не съем». «Так то когда было? Еще в прошлом году, да и то на спорт. Сейчас я тоже столько не съем». «Ну все хватит на сегодня», — сказала она, вытерла руки салфеткой и потянулась. «Теперь я готова к разговору. Тебе, наверное, хочется многое у меня узнать?» «Точно», — кивнул я. «Очень многое. Вопросов столько, что хоть записывай». Кстати, ночной халат на ней смотрелся очень круто вот только я бы на ее месте на груди его посильнее запахивал отвлекает от разговора между прочим тогда пойдем в гостиную давно хотела попробовать посидеть в кресле твоего деда мне кажется оно такое удобно что из него и выбираться не захочется сказала она затем поднялась со своего стула и легкой походкой пошла в комнату погоди я сейчас посуду только уберу со стола терпеть не могу когда она ночь остается — сказал я ей, складывая тарелки. — Ой, я не подумала совсем, — спохватилась она и остановилась. — Давай я тебе помогу. — Нет, я сам. Ты же все таки у меня в гостях. Убирать со стола — это удел хозяина. — Точно, — прищурилась она. — Ты же терпеть не можешь мыть посуду. — Сегодня особый случай, — ответил я и улыбнулся. — Можно сказать, исключительный. Так что иди располагайся в гостиной со спокойным сердцем. Я сейчас приготовлю чай и приду». «Ну ладно, так там и быть. Сегодня буду чувствовать себя к гостей», — подмигнула мне Софья и ушла. На самом деле мне просто хотелось побыть пару минут одному, чтобы немного расслабиться перед разговором и привести свои мысли в порядок. Хоть я и старался изо всех сил, а за час привыкнуть к друг другу все таки непросто. Пауза была мне просто необходима. Я, не спеша убрал со стола, вымыл посуду, приготовил две кружки ароматного чая и пошел в гостиную. Не знаю, будет ли Софья что-то еще после такого плотного ужина, но небольшую вазу со своими любимыми конфетами на поднос поставил. Слушай, я конфеты еще захватил, сказал я, когда вошел в комнату. Мишка на севере, любишь такие? В ответ я услышал лишь тихое сопение Софьи. Девушка свернулась калачком в кресле деда и спала. Блин, ну вот и поговорили, расстроился Дорин. Ты чего? Откуда ты знаешь, что у нее сегодня за день был? Может быть, ей как раз и нужно поспать, сказал я и тихонько поставил поднос на стол. Интересно же. Завтра поговорим, не умрем. Сам же говорил, что скоро только кошки родятся. Я взял дедов любимый плед, который лежал на диване, и укрыл им девушку. Затем забрал полотенце, которое свалилось с ее головы на пол, и повесил его себе на плечо. «Спасибо», — прошептала она, затем глубоко вздохнула и продолжила сопеть. Мне оставалось лишь выключить свет и тихо выйти из комнаты. Хорошо бы и самому поспать, у меня тоже денек хлопотный выдался. Хотя... Разве тут заснешь после таких событий?